Предлагаю вашему вниманию произведение Марка Твена. Лучшей наградой за мою работу для вас будет оценка, комментарий и подписка на канал. Приятного прослушивания. Рассказ собаки. Отец мой – Бернар, мать – Колли, а я – Пресвятырианка. Так, во всяком случае, объяснила мне мать. Сама я в этих тонкостях не разбираюсь. Для меня это только красивые длинные слова, лишенные смысла. Моя мать питала пристрастие к таким словам. Она любила произносить их и наслаждалась тем, как поражены и преисполнены зависти бывали другие собаки, как они недоумевали, откуда у нее такая образованность. На самом деле все это было показное, никакого настоящего образования у нее не было. Она подхватывала ученые словечки в столовой и гостиной, когда в доме бывали гости, или в воскресной школе, куда ей доводилось сопровождать хозяйских детей. И всякий раз, услышав новое длинное слово, она без конца твердила его про себя, стараясь удержать в памяти до очередного ученого собрания собак нашей округи. Там она бывала бросить свое словцо, и, конечно, все, начиная от сосунка, который в кармане поместится, до громадного бульдога сокрушены и озадачены. Успех вознаграждал ее за все усилия. Если среди нас оказывался посторонний, он непременно проявлял недоверчивость. Едва опомнившись от первого изумления, он тут же спрашивал, что значит это слово. И моя мать отвечала, ни на секунду не задумываясь. Вопрошавший никак не ожидал этого, он был уверен, что тут-то она и попадется, но посрамленным оказывался он сам. Остальные только того и ждали, им было заранее известно, как все произойдет.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 Иной раз она возьмет и снова притащит длинное слово, которым производило эффект уже несколько недель назад, и выдуманное определение которого давно попали на свалку. И этим словом в первый момент буквально огорошит чужака, если таковой среди нас присутствовал. Пока он опомнится, она уже успеет про все забыть и повернет на другой галс. Поэтому, когда он вдруг неожиданно окликнет ее и призовет к ответу, она на мгновение подожмет хвост. Парус повиснет. Я это видела, я была единственной, кто разгадал ее игру. Но лишь на одно мгновение, и вот парус снова поднят, и ветер вновь раздувает его. Спокойная и безмятежная, как летний день, она отвечает. Это синоним трансцендентальности. Или изречет другое, столь же богомерское, длинное, как змея, слово. Потом мирно отойдет и свернет опять на новый галс, абсолютно, понимаете ли, невозмутимо.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 Но все равно ее слушатели тоже катались по земле и лаяли, втайне стыдясь того, что решительно ничего не понимают. Они не подозревали, что вина не их. Просто в анекдоте не было ни малейшего смысла. Все эти факты, как видите, показывают, что моя мать была довольно тщеславна и легкомысленна, а между тем она обладала добродетелями, которые, я полагаю, с лихвой покрывали ее недостатки».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 И хотя для всех других существ, кроме человека, доступ туда закрыт, но если и мы будем вести себя честно и праведно, не ожидая за то вознаграждения, это придаст нашей кратковременной земной жизни смысл и достоинство, что уже само по себе является наградой. Все эти рассуждения ей приходилось слышать время от времени в воскресной школе, куда она провожала детей. Эти слова моя мать заучила тщательнее, чем ученые словечки и фразы, подслушанные в гостиной. Она много раздумывала над ними, ради собственного и ради нашего блага. Уже одно это показывает, что голова у нее была мудрая и полна мыслей, несмотря на изрядную долю ветрености и тщеславия. Итак, в последний раз мы сказали друг другу «прости», в последний раз сквозь слезы поглядели друг на друга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 Большой прекрасный дом, богатая обстановка, множество картин, изящных украшений и ни одного темного угла. Всюду сверкание зажженных солнцем красок тончайших оттенков. Какие просторы вокруг дома, какой огромный сад, зеленые лужайки, великолепные деревья и масса цветов. И я была настоящим членом семьи. Меня любили, меня ласкали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 рослый, стройный, красивый, начавший немного лысеть со лба. Движения быстрые, решительные, энергичные и не малейшей сентиментальности. Его четко очерченное лицо, казалось, излучало холодный свет высокого интеллекта. Мистер Грей был, как его называли, ученым-экспериментатором. Я не знаю, что значит слово «экспериментатор».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 А иной раз мы вместе с маленькой Сэди бегали вокруг дома до тех пор, пока вовсе не выбьемся из сил. И тогда я ложилась на траву под дерево и дремала в его тени, а Сэди читала книгу. А то я отправлялась с визитом к кому-нибудь из соседей. Неподалеку от нас проживали очень милые, благовоспитанные собаки. Особенно хорош, красив и любезен был один курчавый ирландский сеттер. Его звали Робин Эдейр.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 Я так гордилась им, когда видела, как обожают его моя госпожа и ее дети, как они ласкают его, как громко восхищаются каждым милым его движением. Нет, жизнь была чудесна, восхитительна. Но вот пришла зима. Однажды я стерегла в детской малютку, то есть лежала на кровати подле колыбели, в которой он спал. Колыбель стояла неподалеку от камина. Над ней спускался длинный полог из прозрачной ткани, через которую все видно. Нянька вышла из детской. Мы с малюткой остались вдвоем и мирно спали. От горящего полена отскочила искра и попала на край полога. Должно быть, некоторое время все было тихо, но вдруг меня разбудил крик ребенка. И я увидела, что весь полог в огне, пламя взвивается до самого потолка.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 В ужасе я металась из стороны в сторону, пытаясь увернуться. Но вот сильный удар обрушился на мою левую переднюю ногу. Я завизжала, упала и не могла снова подняться на ноги. Хозяин занес была трость для нового удара, но так и не успел ее опустить, потому что в это самое мгновение по всему дому разнесся дикий вопль няньки. «Детская горит!» Хозяин бросился туда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 Я придумала отличный план. Надо ползком выбраться с чердака, потом вниз по черной лестнице и спрятаться за дверью, ведущей в подвал. Когда на рассвете придет поставщик льда и начнет наполнять ледник, я выскользну на улицу и убегу. На день где-нибудь спрячусь, а ночью отправлюсь в путь. Куда? Куда угодно. Туда, где меня никто не знает и не выдаст хозяину. Я даже почти повеселела, но вдруг вспомнила. «А мой щенок? Разве смогу я жить без моего щенка?» Меня охватило отчаяние. «Нет, выхода не было, я это видела ясно. Надо оставаться здесь и ждать, и принять все, что уготовано судьбой. Что тут поделаешь, такова жизнь, как говорила моя мать». «Но тут...» «Да, тут меня снова начали звать, и все мои тревоги вернулись ко мне».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 И я ушам своим не поверила от радости, когда услышала, что говорит Сэди. «Вернись к нам! Вернись к нам! Прости нас! Без тебя так грустно!» Я рванулась к ней, громко взвизнув от избытка радости и признательности. В следующее мгновение Сэдди, спотыкаясь, пробиралась в темноке чердака и кричала на весь дом. «Она нашлась! Нашлась!» «Какие дни последовали за тем, Какие чудесные дни!»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 показывали, какие у нас обоих на теле ожоги. Гости по очереди подзывали меня, ласкали, удивлялись и ахали. И вы бы видели, какая гордость сияла в глазах Седи и ее матери. А если кто-нибудь вдруг спрашивал, почему я хромаю, обе смущались и меняли тему разговора. Если же гость настаивал с расспросами, они, казалось, мне готовы были заплакать. Этим моя слава не ограничилась». К хозяину пришли человек 20 самых образованных и знаменитых ученых. Он зазвал их в лабораторию, и там они обсуждали случай во время пожара, вели обо мне серьезные споры, словно я была каким-то научным открытием. Некоторые говорили, что это поразительно, чтобы такой поступок могла совершить бессловесная тварь, что они не знают более блестящего примера проявления инстинкта. Но хозяин возражал им решительно и твердо.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 А потом ученые переменили тему, заговорили об оптике, как они это называли, и снова заспорили. Если определенным образом поразить мозг, вызовет это слепоту или нет. Но они никак не могли прийти к соглашению и все повторяли, что это можно доказать только экспериментальным путем. Затем разговор перешел на тему о растениях, и тут я оживилась. Летом мы с маленькой седи посадили семена.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 Вскоре наступила весна, и стало так привольно, солнечно, радостно. Милая моя госпожа и ее дети отправились погостить к родственникам на прощание, погладив меня и моего щенка. Мы с ним остались одни. Хозяин нам был не компания, но нам с моим щенком и вдвоем было весело. И слуги обходились с нами ласково, дружелюбно. Так что жили мы неплохо и поджидали возвращения миссис Грей с детьми. Но вот однажды в доме снова собрались ученые. На этот раз, чтобы проделать опыт, как они сказали. Они взяли моего щенка и унесли в лабораторию. Я проковыляла за ними на своих трех ногах. Я испытывала гордость. Мне, конечно, было очень лестно, что моему щенку оказывают внимание. Ученые все о чем-то спорили, все делали какие-то опыты. И вдруг мой щенок пронзительно завизжал, и они поставили его на пол.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 Вот уже две недели, как я не отхожу от ямки, но мой щенок все не показывается. Последние дни меня стал охватывать страх. Мне начинает казаться, что с моим щенком что-то случилось. Я не знаю, что именно, но от страха я совсем больна. Я не могу есть, хотя слуги тащат мне самые лакомые куски и все утешают меня. Они даже ночью иногда приходят, плачут надо мной и приговаривают».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 бесловесные твари